«Так что ж ты, прозевал его?» «Прозевал. Нет, братец, полно теперь спорить. До сих пор я не давал веры речам вашим. Бывало, как вы начнете рассказывать о киевских ведьмах и злых чародеях, так я и слушать не хочу. Теперь всему верю». «Ах, батюшки, что это? Лишь только этот кудесник дыхнул мне в лицо», Так у меня и руки опустились, и ноги онемели, и даже язык отнялся. Ну, не диво же, что я давеча промахнулся. Он отвел мне глаза. Да-да, он точно меня обморочил. Вместо себя подсунул камень, а сам сквозь землю провалился. Статься может, Фрилав, только я слыхал, что от испуга даже язык отнимается. Да помилуй, братец!» «Если этот разбойник не чародей, так откуда же он взялся? А вот, может быть, из этого шалаша? Как бы не так. Как я обернулся, так он еще по колене был в земле. Да разве не слышишь, стемит? Фуй, какой смрад!» «Нет, я ничего не слышу. Что ты, братец, так и пахнет преисподнюю. Уйдем скорее отсюда!» «Погоди, Фрилав!» п о д е м и прежде свой меч». «Мой меч?» «Ну да». «Он бросил что-то вот здесь наземь». «Сказал, что это твой меч и советовал тебе поберегать его». «В самом деле?» «Вскричал с радостью Фрилав». «То-то же. Видно, не под силу п р и ш е л с этому разбойнику. Да где же он?» «Постой», — сказал Стимит, наклоняясь. «Вот здесь, кажется». «Что это?» Продолжал он, п о д н и м а я с земли большое расписное веретено. «Ну, брат, подшутил же он над тобою. Посмотри, каков твой меч!» «Как? Веретено?» «Да-да, веретено», — повторил с т и м и т умирая с осмеху. «Ай да молодец! Ну, теперь я вижу, что он чародей!» «Ах, он собака!» — заревел в а р я к п о с т о й разбойник, вот я тебя! Держи его, держи!» «Полно горланит-то, Фрилав! Не умел держать, когда был у тебя под носом, а теперь о р ё ш ь «Ах, он проклятый кудесник! Да я на дне морском его отыщу! Чтоб я не отомстил за обиду, я, Фрилав, сын Руслава, внук Руальда!» «И правнук Ингелота», — промолвил с т и м и т в самом деле, этот чародей вовсе не уважает твоих предков!» «Однако я чаю, ты не погневаешься на меня, если я не отдам тебе этого расписного меча. Дозволь мне похвастаться им перед товарищами!» «Что ты стемит?» — вскричал Фрилав. «Пожалуйста, не рассказывай никому, пока я не отомщу за эту смертную обиду. Ты знаешь наших молодцев. Как попадется им на язычок это веретено, так мне житья не будет». «Слушай, Фрилав», — сказал, помолчав, несколько времени стемит, — «я парень добрый, так и быть, не перескажу никому о том, что видел. Зато и ты не моги никогда хвастаться передо мною своим удальством и богатырством. Без меня, пожалуй, себе на здоровье ломай дубья, бери города, разбивай кулаком стены каменные, хвастайся сколько душе угодно. Но при мне...» «Если ты заикнешься об этом, а пуще, коли вымолвишь хоть одно непригожее слово о княжеском отроке всеславе, смотри, берегись. Этот меч-кладенец будет всегда со мною, и я при всех тебе его отдам». «Ну, теперь пойдем, пора спать». «Ах, он леший проклятый!» — продолжал Стимит, пройдя несколько шагов и принимаясь снова смеяться. И пришло же ему в голову, да кто ему шепнул разбойнику, что ты храбрый Витязь Фрилав. Но видно, он в самом деле кудесник. Престыженный варяг, повесив голову, отправился вместе с о с т е м и д о м по дороге, ведущей в Киев. Он молчал, как убитый, и только изредка, когда громкий хохот его товарища прерывал ночную тишину, Бормотал про себя, пошевеливая своими огромными усами. — Смейся, смейся, проклятый Русин! Засмеялся бы ты у меня, Кабы я был сам третей и сам четверт,